Неимение рабочей книжки или неправильное, а тем более лживое ведение записей, карается по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками распубликована в ИЮИК номер 86 текущего года и вывешена в подотделе юрсовета комната 137.